Глава 11 Второй сын. Он прошел мимо старой школы Элитская академия на дюк стрит теперь переоборудованный в многоквартирный дом, вспоминая, как сидел рядом с тощим рыжеволосым Рентоном на уроке английского, как силился понять слова на странице, зная, что учитель Хезерингтон задиристый бородатый регбист с кожаными заплатами на локтях клетчатого пиджака, снова заставит его читать. Мысленным взглядом он увидел, как учитель... Выпучив зенки, озирает Класс, а у маленького Фрэнка внутри все сжимается, и душа уходит в пятки. «Фрэнсис, в следующем читаешь ты!» Класс охватывает бурная радость от предстоящего унижения. Затем сидящий рядом Марк Рентон шепчет. Джули сходила в кино с Элис». «Джулия сходила в кино с Элис», — повторяет Фрэнка. «Очень хорошо, Фрэнсис Бэгби. Но было бы куда лучше, если бы Марк Рентон держал рот на замке. Следующая строка, Фрэнсис». У него перед глазами, эхом отражаясь друг в друге, пляшут каракули. «Ш... ш... ш...» «Так что же там Джули и Элис? Еще помнишь их?» «Что там Джули и Элис ходили смотреть в кино, Бэгби?» «Какой фильм они посмотрели?» Вокруг медленными волнами нарастает смех. Он чувствует, что Рентон, один лишь Рентон, злится вместе с ним. «Кто-нибудь может помочь Фрэнсису Бэгби?» «Кто-нибудь может помочь Фрэнсису Бэгби? Элейн, ты всегда нас выручаешь!» Потом слышится тоненький голосок Элэйн Харкинс. Заносчивый и нетерпеливый, Фрэнсис Бэгби снова всех задержал. Они решили посмотреть «Унесенные ветром» с Кларком Гейблом и Вивин Ли в главных ролях. Элис пошла купить мороженого и попкорна в буфете. Буфет. Пизделки в тайне. Задроченный местными магазинами электроники... Франко решает, что лучше всего купить британскую мобилу. Он останавливает свой выбор на дешевом телефоне с предоплатой и направляется в Теско, внизу в Литвок, где раньше, как он помнит, находился Скотт Мид. Хотелось надеяться, что долго этим девайсом пользоваться не придется. Выйдя на улицу, он для проверки набирает Терри. Телефон сразу же переключается на автоответчик. Это Терри. Если ты девочка, оставь сообщение, и я тебе перезвоню. А если ты мальчик... Но теперь Франко хотя бы знает, что труба работает. Посмотрев через дорогу на бар «Стрелок», он вспоминает былое, а потом думает о семье. Проходя через керкет центр Франко замечает, что на него пялится костлявый, но жилистый парень в красной куртке Харики. Это Майкл. Младший из двух его сыновей от Джун, который, как Франко слышал, уже завоевывает авторитет. Когда он подходит к стене у магазина с закрытыми жалюзи, узкие глаза парня слегка расширяются. А, ты года в натуре ты, пренебрежительно говорит Майкл. Мама не говорила, что ты приезжаешь. Франко хочет ответить: Не, это не я. Но он сдерживается и говорит. Угу, хочешь чайку выпить? Майкл на секунду задумывается. «Ага, ладно. Шагая под Джанкшн-стрит, Франко замечает двух малолеток, шумных и развязных, которые идут им навстречу. Заметив их приближение, молодые люди резко замолкают и отводят взгляд. Франко уже привык, что вызывает в Литии подобную реакцию и, как бы извиняясь, поворачивается к сыну, однако понимает, что Майкл не заметил мальчишек и продолжает идти, погруженно в свои мысли. Франк изучает его профиль, но не обнаруживает никакого сходства с собой. Да и на Джун Майкл тоже не похож. Парень выглядит совершенно обособленной единицей. Кафе «Канаста» на Бонингтон роуд по-прежнему на месте, хотя и пришло в еще больше запустения с тех пор, как Франко последний раз был в городе. Они находят свободную кабинку и садятся, им подают традиционный кофе с молоком, мерзкий на вкус. Но в то же время странно успокаивающий. Франко спрашивает сына. Что там за история, Шоном? Майкл начинает говорить неохотно и осторожно, скупо и лаконично, будто с слегавым. Франка не узнает почти ничего нового. Майкл говорит о Шоне общими фразами, не уточняя, были они близки или нет. Может, загадычные друзья, а может, как Франка с Джо. Судя по той скудной инфекции, которую Франк собрал, в биографиях обоих весь сюрпризов мало. Видимо, Шон был склонен к перепадам настроения становился душой компании, то впадал в обреченную хандру, как Джун, а наркота все это выравнивала и потому подходила ему идеально. Ну а Майклу, наоборот, досталась от Франка мрачная агрессивность. Трудно сказать, чье наследство хуже. Один был искорежен, а потом раздавлен жизнью и не оказал никакого сопротивления улицам, пропитанным героином и алкоголем. Второй пытается прогнуть мир под себя, но тот все равно его сломает. Франк расстроен. Он отчасти надеялся, что его собственный пример из грязи в относительно князи возможно как-то вдохновиться новее. Теперь он понимает, как наивно и нереалистично это было с его стороны. Майкл не спуская с него испытующего взгляда, словно требуя более личных признаний, а не тех трюизмов, какие готов предложить отец. Франк этот взгляд как будто знаком. Однако он толком не понимает откуда, но явно не по зеркалу для бритья. Этот взгляд какова бы ни была его генеалогия, напрягает. Поэтому Фрэнк Бэгби расправляет плечи и делает глубокий вдох. «Знаешь, я никогда не менял ему подгузники. И тебе тоже. Ни разу в жизни оставлял тебя по уши в говне, пока не приходила твоя маманя. Где-то здесь у меня есть еще парочка спиногрызов. Я их не знаю. Почти не знал их материй. Майкл все так же пристально его изучает. Зато моих девочек... Моих славных калифорнийских девочек, говорит Франко почти с тоской. Я переодевал, не задумываясь. Я всегда считал, что хотел пацанов. Если родится девчонка, засунь ее в зад, говорил я. Но теперь я изменился. Мне нравятся девочки и не нравятся парни. Рад за тебе, Нахуй парней, затыкает во Франко. Уж вас-то я никогда не хотел. Вообще. Наконец-то его сын моргает, вынимает из пачки сигарету. Женщина за стойкой как будто собирается что-то сказать, но вместо этого отворачивается. Рот Франк растягивается в довольной улыбке. Мне нравилось иметь сыновей чисто теоретически, но меня никогда не интересовали ни ты, ни Шон. Я никогда не любил вас так, как моих девочек, моих красивых, богатых, избалованных девочек. Вы, пацаны, он качает головой. Никогда не видел в вас, пацанах, никакого смысла. Майкл вдруг разжимает губы, сомкнутые в презрительные ухмылки. Сигарета в его пальцах направлена на Франка. Все сказал? Нет, говорит Франко, вставая. Где сейчас твоя маманя живет? Майкл в первый раз улыбается, подкуривает сигарету, смотрит на отца. Хуй знает.